Когда Али-Баба услышал речи невольницы Марджаны, он до крайности удивился диковинным происшествием, случившимся с ней и с ним самим, и воскликнул. «Я спасся из этой западни и избавился от этой опасности лишь по могуществу Всеблагого Творца, осыпающего нас милостями и благодеяниями», и благодарят вы ему здравому суждению и отличной сметливости. Потом Али-Баба поблагодарил Марджану и восхвалил ее за ее хорошие поступки, храброе сердце, здравое суждение и превосходный образ действий, и сказал, с этого времени ты свободна и отпущена на волю ради лика Аллаха но мы все же еще обязаны тебе за милость, и я скоро воздам тебе за это всяческим благом. Как ты и говоришь, нет сомнений, что эти люди разбойники из лесной чащи, и слава Аллаху, что мы от них избавились. А теперь нам следует их похоронить и скрывать то, что у нас с ними случилось». И Али-Баба кликнул своего раба Абдаллаха и велел ему принести два заступа. Один заступ он взял сам, а другой дал Абдаллаху. И они вырыли в саду длинный ров и подтащили один за другим трупы убитых и бросили их в ров и снова засыпали его землей, так что следы воров исчезли. Что же касается мулов, то их... В несколько раз продали на рынке и с бурдюками сделали то же самое. Вот что было с этими людьми. Что же до предводителя разбойников, то он опрометью убежал из дома Али-Баба и вернулся в чащу и вошел в сокровищницу, будучи в наихудшем состоянии. Он плакал, горюя о своем одиночестве и сиротстве, и сидел, скорбя и печалясь, ибо надежды его пошли прахом, и козни его обратились против него самого, и он лишился своих людей. Жизнь показалась ему отвратительной, и он пожелал умереть и воскликнул. «Увы мне без вас, о богатыри нашего времени!» О, мастера грабежа и боя! О, молодцы в поединке на поле брани! О, если бы пришла к вам кончина среди битв и сражений, И вы бы приняли смерть или погибли от меча в стычке! Ведь умереть своей смертью для вас позор! И это я, злополучный, повинен в гибели тех, Кого я выкупил бы собственной душой». Лучше бы мне испить чашу гибели, прежде чем увидеть такое бедствие. Но владыка, велик он и славен, лишь для того сохранил меня в живых, чтобы я отомстил и снял с себя позор. Я воздам своему врагу злейшей местью и заставлю его вкусить мучительные страдания и пытки, «Меня хватит на то, чтобы это сделать, даже если я остался один, и то, что я не исполнил, имея много людей, я, если захочет Аллах, сделаю теперь в одиночку». Потом он лег спать, и мысли его блуждали по морю размышлений, а сердце было занято поисками способа достичь цели. И он отказался от сладости сна — а утром пренебрег дорогими яствами. Но затем разум его измыслил хитрость, которая, как он думал, приведет к осуществлению надежд. И он решил сделать одно дело, рассчитывая добиться этим желаемого и излечить свои недуги.